Мисс Арбетнот дала гостевым апартаментам имена четырех теологов Римско-католической церкви — Григорий, Августин, Иероним и Амвросий. После столь теологически изощренной метафоры, а также решения обозвать четыре коттеджа для персонала именами апостолов Матфея, Марка, Луки и Иоанна, вдохновение очевидно иссякло, и студенческие комнаты в Северной и Южной галереях просто обзавелись номерами. Не столь изобретательно, зато удобно. — Когда ты к нам приезжал, то обычно останавливался в ироними сказал отец Мартин. — Припоминаешь? — Теперь это единственные апартаменты на двоих. Вторая по счету дверь от церкви. Только, боюсь, ключа у меня нет. Гостевые апартаменты в принципе не закрываются. У нас безопасно. А если нужно будет запереть документы, то можно воспользоваться сейфом. — Надеюсь, Адам тебе понравится. — Как видишь, со времени твоего последнего приезда номера освежили. Так и было. Там, где перед гостиной когда-то уютно теснились странные предметы мебели, напоминавшие остатки от церковной благотворительной распродажи, теперь все было функционально, словно в кабинете студента. Ничего лишнего. На смену индивидуальности пришла непритязательная современная обстановка. Стол с ящиками, он же рабочий стол, поставили перед окном, из которого открывался вид на заросли кустарника — Два больших и удобных кресла примостились с обеих сторон от газового камина, а еще нашлось место для журнального столика и книжного шкафа. Слева от камина стоял буфет с верхом из жиропрочного пластика, где расположился поднос с электрическим чайником, чайником для заварки и двумя чашечками с блюдцами. «В этом буфете есть маленький холодильник, куда миссис Пилбем каждый день будет ставить пинту молока», — объяснил отец Мартин. Когда поднимешься наверх, посмотришь, мы разделили спальню и установили душ. Вспоминай, раньше приходилось идти через галереи в основное здание, чтобы воспользоваться ванной. Дэлд лишь вспомнил. Какое было удовольствие выходить по утрам на воздух в домашнем халате с полотенцем на плечах идти либо в ванную, либо преодолевать полмира до пляжа, чтобы поплавать до завтрака. Скромная современная душевая оказалась явно неравноценной заменой». «Если позволишь, я подожду здесь, пока ты распакуешь сумки. Хочу показать пару вещей», — сказал отец Мартин. Обстановка спальни, как и нижней комнаты, отличалась простотой. Двуспальная деревянная кровать с тумбочкой и настольной лампой, встроенный шкаф, еще один книжный шкаф и большое кресло. Дэлглиш повесил единственный привезенный с собой костюм, быстро принял душ и присоединился к отцу Мартину, который стоял у окна и рассматривал мыс. Когда командор вошел, священник вытащил из кармана плаща свернутый листок. Ты кое-что оставил здесь, когда тебе было 14 а я сохранил. Может, сейчас ты захочешь получить обратно эти четыре рифмованные строчки? Думаю, ты мог называть их стихотворением. Этого Делглиш совсем не ожидал. Едва сдержав стон, он взял в руки протянутый ему листок. Какая юношеская неосторожность, какой постыдный секрет вернулись из прошлого, чтобы причинить ему неудобства. Знакомые и в то же время странные, тщательно выведенные буквы, слегка неуверенные и бесформенные, перенесли его на много лет назад, куда вернее, чем какая-нибудь старая фотография. В конце концов, это было нечто куда более личное. Трудно поверить, что рука, которая давным-давно нацарапала несколько строк на четвертушке листа, И рука, которая сейчас держала этот листок, принадлежали одному и тому же человеку. Он прочитал четыре строчки «Одиночество». «Да, чудный день, — сказала ты, скучая, — прошла по улице, меня не замечая. Могла ведь намекнуть, что хочется тепла, когда на небе солнце, а в душе тоска». Стихотворение навеяло еще одно воспоминание, обычное для его детства, «Отец проводит заупокойную службу». Комки жирной земли валяются в куче возле ярко-зеленой искусственной травы, пар венков, ветер, вздымающий стихарь отца, запах цветов. Он вспомнил, что написал эти строки после того, как одна семья похоронила единственного ребенка. Он также вспомнил, как переживал за неточную рифму в последних строках, хотя не мог найти подходящие замены. — На мой взгляд, поразительные строки для четырнадцатилетнего, — сказал отец Мартин. «Если тебе они не нужны, то я оставлю их себе». Делглиш кивнул и молча протянул листок. Отец Мартин положил его в карман с радостью ребенка, который получил, что хотел. «Вы намеревались показать что-то еще?» — напомнил Делглиш. «Да, конечно. Давай присядем». Отец Мартин снова запустил руку в глубокий карман плаща и вытащил нечто похожее на школьную тетрадку, свернутую и скрепленную резинкой священник разгладил ее на коленях и положил сверху руки, словно пытаясь защитить. «Перед тем, как мы пойдем на пляж», — сказал он, — «я хочу, чтобы ты это прочитал». «Сам все поймешь. Женщина, которая оставила эти записи, умерла от сердечного приступа в тот вечер, когда делала последнюю из них. Ну, возможно, к смерти Рональда это не имеет совсем никакого отношения. Так, во всяком случае, считает отец Себастьян» которым я все показал. Он думает, дневник можно не принимать в расчет. Может, там и нет ничего важного, но меня что-то тревожит. Я посчитал, что лучше показать его тебе именно здесь, где нам никто не помешает. Прочитай две записи, первую и последнюю. Отец Мартин протянул дневник и молча сидел, пока Делглес читал. «Откуда он у вас?» — спросил командор. «А я его искал». Миссис Пилбем обнаружила Маргарет манро мертвой в ее доме в 6.15, в пятницу, 13 октября. Она как раз возвращалась к себе и удивилась, увидев включенный свет в коттедже Святого Матфея. После того, как доктор Мэткалф, ну, это врач общей практики, который приезжает к нам в Святой Ансельм, осмотрел тело, и уже после того, как тело перенесли, я вспомнил, что предложил Маргарет написать рассказ о том, как она нашла погибшего Рональда. Мне стало интересно, последовала ли она моему совету. Я нашел дневник под стопкой почтовой бумаги в ящике деревянного столика. Она не сильно старалась его спрятать. И вы считаете, никто больше не знает о его существовании? Никто, только отец Себастьян. Уверен, что Маргарет не доверила бы дневник даже миссис Пилбим, хотя та была к ней ближе всего. И не похоже, чтобы в доме что-то искали». Когда меня позвали, тело выглядело совершенно мирно. Она просто сидела в кресле, а на коленях лежало вязание. Нет ли у вас каких-нибудь предположений, на что она намекает? Ни единого. Она, должно быть, что-то увидела или услышала в тот день, когда погиб Рональд. То, что пробудило воспоминания. Да еще этот лук, который принес Эрик Сертис, он у нас разнорабочий и помогает Реджу Пилбиму. Ну, ты и сам все поймешь прочитав дневник, не могу представить, что это могло быть. А ее смерть была неожиданной? Не сказал бы. Последние годы у нее появились проблемы с сердцем, и доктор метков и консультант, к которому она ездила в Ипсвич, оба обсуждали с ней возможность пересадки сердца, но Маргарет категорически не хотела никакой операции. Говорила, что органы нужно пересаживать молодым и родителям с детьми.